Потом он увидел Питера Марлоу, бредущего вверх по склону холма. В руках тот держал американский котелок и нёс его очень бережно. Марлоу. Грей встал перед ним. Какого чёрта вам нужно? Что там? Еда. Контрабанда есть? Перестаньте ко мне цепляться, Грей. Я не цепляюсь к вам. Судя по человеке по его друзьям, отстаньте от меня. Боюсь, не могу, старина. Это моя работа. Я хотел бы взглянуть. Прошу вас, покажите. Питер Марлоу заколебался. Грей имел право на обыск и имел право отвезти его к полковнику Смедли Тейлору, если он нарушит лагерный порядок. А в его кармане было 20 таблеток хинина. Никто не должен иметь личные запасы лекарств. Если их найдут, придётся рассказать, где он их взял. А потом Кингу придётся сказать, где он раздобыл их. Мака не в любом случае нужно сейчас, поэтому он открыл котелок. Грей аккуратно наклонил котелок, чтобы увидеть дно. Там не было ничего, ни считая мяса из консервов и божественных бобов. Где вы взяли его? Мне его дали. Это он вам дал его. Да. А куда вы его несёте? В госпиталь. Для кого? Для одного американца. С каких это пор капитан награждённый крестом за лётные боевые заслуги состоит на побегушках у капрала. Идите к дьяволу. Может быть, я и пойду. Но перед тем, как я это сделаю, хочу увидеть, как вы получите то, что вам обоим причитается. Спокойнее, сказал себе Питер Марлоу, спокойнее. Если ты стукнешь Грэя, то действительно влипнешь. Вы кончили задавать вопросы, Грэй. На этот момент да, но помните. Грэй сделал шаг к капитану. Запах еды мучил его. Вы и ваш чертов плод, дружок, в черном списке. Я не забыл про зажигалку. Я не знаю, о чем вы говорите. Я не нарушаю приказов. Нет, вы сделаете это, Марлоу. Если вы продали вашу душу, придется когда-нибудь заплатить за это. Да вы не в своем уме. Он мошенник, лгун и вор. Он мой друг, Грей. Он не мошенник, не вор, но он лжец. Все мы лжецы, даже вы. Вы отрицали существование приемника. Вам пришлось соврать, чтобы выжить. Вам многое пришлось сделать. Как, например, поцеловать капрала в задницу, чтобы получить жратву. Вена на лбу Питера Марлоу вздулась, как тонкая темная змейка. Но голос остался мягким, а злость была подобна меду. Мне следовало бы врезать вам грей. Но это так невоспитанно драться с низшим сословием. Несправедливо, вы же понимаете. Ей богу, Марлоу начал был грэй, но язык не повиновался, а ярость перехватила горло. Литер Марлоу смотрелся в глаза Грэя и понял, что победил. Минуту он упивался унижением Грэя. Потом злость прошла, он обошёл Грэя и двинулся вверх по склону. Нет нужды продолжать битву, если ты победил. Этот дурной тон. Клянусь Господом нашим, судорожно побожился Грей. Я заставлю заплатить тебя за это. Я заставлю тебя на коленях просить у меня прощения, и я не прощу тебя никогда. Мак принял 6 таблеток и подмигнул. Когда Питер Марлоу помог ему слегка приподняться, чтобы выпить воды, он сделал глоток и откинулся обратно. Да благословит тебя Бог, Питер, прошептал он. Это поможет. Благослови тебя Бог, парень. Он провалился в сон. Лицо его горело, тоска мучила, мозг метался в кошмарах. Он видел, как его жена и сын плавают в морских глубинах, поедаемые рыбами и кричащие из глубины. Он увидел и себя там, в глубине, разрываемого на части акулами, но руки его были недостаточно сильными, а голос недостаточно громким. А у акул были голоса, и их смех был смехом демонов. Но рядом караулили ангелы, которые кричали ему «Торопись, торопись, маг! Торопись, или будет слишком поздно!». Потом акулы пропали, остались желтые люди со штыками и золотыми зубами, острыми, как иголки, окружающие его и его семью на дне моря. Их штыки были гигантскими, острыми. "Них меня", пронзительно закричал он. "Меня, убейте меня!" И он смотрел, бессильный, как они убивали его жену и убивали сына. А потом повернулись к нему, а ангелы смотрели и хором шептали: "Торопись, мак, торопись, беги, беги, беги прочь, и ты будешь спасён". И он бежал, сам того не желая, бежал прочь от своего сына и от своей жены, и от моря, залитого их кровью. спасался бегством, сквозь кровь и задыхался. Но он всё бежал и бежал, а они преследовали его. Акулы с раскосыми глазами и золотыми острыми зубами, вооружённые штыками и винтовками, терзающие его плоть, пока его не загнали. Он боролся и умолял, но они не останавливались. Он был окружён. Её сима всадил штык глубоко ему в живот, и боль была нестерпимой, сильнее смертной муки. Йосима выдернул штык. Он почувствовал, как кровь хлещет из него из рваной дыры, и тогда наконец душа его вырвалась наружу и смешалась с кровью моря. Огромное, беспредельное облегчение наполнило его, оно было бесконечным, и он был рад, что умер. Мак открыл глаза. Его просто не были мокрыми от пота. Лихорадка прошла, и он понял, что ещё раз выжил. Питер Марлоу по-прежнему сидел рядом с кроватью, за его спиной была ночь. Привет, паренёк. Он сказал эти два слова едва слышно, и Питеру Марлоу пришлось наклониться, чтобы услышать их. Вы в порядке, маг? Всё хорошо, приятель. Чтобы чувствовать себя так хорошо, стоит заиметь лихорадку. Я посплю. Принеси мне чего-нибудь поесть завтра. Маг закрыл глаза и заснул. Питер Марло устинул с него простыню и обтёр его. Где мне взять сухую простыню? Стивен спросил он, увидев санитара спешно проходящего через палату. Не знаю, сер сказал Стивен. Он много раз видел этого молодого человека, и он ему нравился. Может быть, но нет, Лойд будет страшно ревновать. В другой раз. Впереди много времени. Наверное, я могу помочь вам, сер. Стивен подошел к четвертой кровати и снял с мужчины простыню. Потом ловко выдернул из-под него нижнюю простыню и вернулся. — Вот, — сказал он, — возьмите эти. — А как тот парень? — А, — ответил с нежной улыбкой Стивен, — ему они больше не понадобятся. Он в ведении похоронной команды, бедолага. О, — Петер Марло взглянул на покойника, но лицо его было незнакомо. Благодарю, сказал он и начал перестилать кровать. Подождите, остановил Стивен. Позвольте мне. У меня получится гораздо лучше. Он был горд, что умеет застилать кровать, не потревожив больного. Не беспокойтесь о вашем друге, с улыбкой проговорил он. Я пригляжу за тем, чтобы с ним было всё в порядке. Он заботливо, как ребёнок, укрыл Мага. Вот так. Затем быстро погладил Мага по голове, вынул платок и вытер остатки пота с лба больного. Он поправится через пару дней. Если у вас есть какая-то еда. Он запнулся, посмотрел на Питера Марлу, и в глазах его начали собираться слёзы. Как глупо с моей стороны. Ну не волнуйтесь. Стивен что-нибудь сделает для него. Сейчас не беспокойтесь. Сегодня вы ничего больше не сможете сделать. Идите и как следует выспитесь. Идите, здесь есть на кого положиться. Не говоря ни слова, Питер Марлу позволил вывести себя наружу. Стивен с улыбкой пожелал ему доброй ночи и вернулся назад. Питер Марло увидел из темноты, как Стивен разглаживает лоб, искаженный лихорадкой, держит дрожащую руку, отгоняет прочь ночные кошмары, успокаивает ночные вскрики, поправляет одеяло, помогает больному попить, приподнимает, когда кого-то рвет, и делает все это спокойно, деликатно и ласково. Когда Стивен подошёл к койке номер 4, он остановился и поглядел на труп. Затем распрямил конечности, сложил руки на груди, снял свой халат и накрыл им тело, словно благословляя. Изящное гладкое тело Стивена и его стройные гладкие ноги светились в полутьме. Бедняга, прошептал он, глядя на покойника. Бедняга. Ах, вы мои бедные бедняги, и зарыдал за всех них.